Глава третья. Микробиота и микробиом. Микробиом. О чем вы подумаете, если я скажу, что тело человека населяют микроорганизмы, которые делают нас уникальными? Многие удивляются, узнав, что мы живем в идеальном симбиозе с огромным количеством микробов. Но на самом деле... На планете сложно найти место, свободное от бактерий и вирусов, и людям от них не избавиться. Как бы мы ни старались следить за гигиеной, ежедневно принимать душ, часто мыть руки, все равно постоянно контактируем с бактериями, потому что они живут в нашем организме. Толстая кишка является одной из самых густонаселенных микробами экосистем на планете Земля. Но не пугайтесь, это неплохая новость. Слово «симбиоз» происходит из греческого языка и означает «совместная жизнь». В природе встречается много случаев подобного сожительства, например, у бегемотов и некоторых птиц. Пернатые питаются паразитами, обитающими на коже бегемотов, и таким образом защищают их от инфекций и болезней. Животное раскрывает рот, чтобы эти маленькие птички могли очистить его от паразитов, Они, в свою очередь, получают защиту от крупных млекопитающих. Идеальное сотрудничество. Сложно представить, но в слезах плавают тысячи мельчайших букашек, составляющих часть микробиоты слизистой оболочки глаза. И спим мы тоже с ними. Миллионы пылевых клещей обитают в постельном белье, матрасе и подушках. По ночам они питаются жиром и чешуйками кожи. Многие микробы вызывают такие заболевания, как малярия и холера, но все же подавляющее большинство из них не опасны. Множество полезных микроорганизмов используют в производстве сыра, йогурта, хлеба, пива, а также при регенерации почв, чтобы восстановить плодородность. Вот и мы, люди, живем в идеальном симбиозе с бактериями. Благодаря им Наша иммунная система работает правильно, становится возможно переваривать остатки углеводов и белков, производит различные вещества, такие как витамины. Микробиоты называется сообщество бактерий и других микроорганизмов, грибков, дрожжей, архей, вирусов, обитающих в нашем организме. Микробиом совокупность генов микробиоты.